Глава 1. Минору похитил Минами. Миюки позвала на помощь, и Татсу вылетел с Мейки-Дзимы. Перелёт на Ирокари с острова мейки в начале 21 века, включенного в аркипелаг до Тёфу пригорода Токио занимает 20 минут. Это время Тацу не потратил впустую. Он понимал, что Миюки испытала сильный шок, поэтому не смогла объяснить всё порядочно. Для Тацу было очевидно, что не стоит дальше расспрашивать. «Так как это лишь вызовет дополнительную нагрузку на нее. «Да, это Азаки». я вышел на связь по радио со стражем Юки Азаки Чихо. После короткого приветствия он попросил ее объяснить текущую ситуацию. Кудаминуру атаковал больницу, взяв с собой кукол-паразитов. Осуществляя самоподрыв кукол-паразитов и тем самым выпуская истинные тела паразитов, они атаковали проходивших мимо людей. Семядзимонзи была вынуждена среагировать на это Акуту Минура воспользовался моментом и прервал линию обороны. Так он проник в больницу. «Юка-сан отправилась, чтобы помочь справиться с паразитами?» «Да, это был приказ Миюки-сама». Тон голоса Чиха был слегка извиняющийся. Можно сказать, что такое оправдание было действительно эффективным, ведь если это было решением Миюки, то Татсо не мог на это пожаловаться. Противником Минура была только одна Миюки? «Да, мы пока не установили детали произошедшего в больнице». Однако Миюки сама осталась невредима. Все четыре куклы-паразита, которых куда Минору взял с собой в больницу, были полностью выведены из строя магией Миюки сама. Сакура именами была похищена куда Минору. Из объяснения Чиха стал понятен примерный ход событий. Но скрытые детали происшествия Татце понять не мог. Очевидно, что куклы-паразиты были нейтрализованы кацитом Миюки. Когда на Тацию была печатина, поддерживалась именно силой Миюки. Одновременно с освобождением Таца от печати Миюки тоже получила свободу использовать свою магическую силу на 100% в любое время. Кацет Миюки может нанести урон истинному телу паразита. Это было фактически подтверждено в ходе решающей битвы с паразитами зимой прошлого года в тренировочном лесу первой школы. С людьми паразит всегда сливается, а куклами-паразитами паразит просто овладевает, а не сливается с ними. Поэтому куклы-паразиты не должны быть способны противостоять магии Миюки. Непонятно было, почему Миюки допустила похищение Минами, и сама осталась при этом невредима. Тация была задачена тем больше, чем тем фактом, что Минору удалось уйти. Кацит — это магия, не допускающая снисхождения, Единственный ожидаемый исход при получении прямого удара этой магии – это смерть. Другого результата не бывает. С магической силой Минору, используя аппарат, он, возможно, сможет выдержать один удар, но второго шанса уже не будет. Целью Кацита является информация под названием «Деятельность разума». Эта магия останавливает деятельность разума навсегда. Магия, тоже являющаяся деятельностью разума, не исключение. Если Минору защитится от прямого удара Кацита с помощью парада, то он не сможет использовать парад снова. Но даже если это было непрямое попадание ударов удара в скольз, то он все равно должен был пострадать от временного снижения магической силы. У Миюки нет повода для убийства Минору, У неё нет причин забирать у Минору магию. По правде говоря, она и не должна враждовать с паразитами. В то время как паразиты — это угроза всему человечеству, Миюки — это всего лишь хрупкое живое существо, которое может быть уничтожено в любой момент. Но для нее было бы нормально, если бы она поддержала любовь Минору, если бы он попытался превратить Минами в паразита. И сама Миюки наверняка думала точно так же. Если Минору придёт забрать Минами и та согласится то Миюки лишь с улыбкой пожелает ему удачи и отпустит их. Такой девушкой была младшая сестра Тацуи. Однако также можно заметить, что она не должна была доверить Минами нынешнему Минору. Если Минору не откажется от идеи превращения Минами в паразита для ее лечения, то Миюки должна будет его остановить. Не было никаких гарантий, что Миюки обязательно победит в битве против Минору. Если она решит применить коцит, поражение Минору будет неизбежно. Но если магия Минору достигнет Миюки до этого момента, то проиграет уже она. Разумеется, независимо от расстояния между ними, Тацу не допустит, чтобы Миюки была ранена. В тот момент, когда атака на Миюки вот-вот начнется, Тацу почувствует это. Почувствует, распознает и устранит разложением саму атаку. Если же это будет атака, которую нельзя разложить, то он сотрет врага, осуществляющего эту атаку. Однако, начиная с отъезда из Токио до текущего момента, в поле зрения Тацу не было ни одной прямой атаки на Миюки. И слова чиха о том, что Миюки невредима, только подтверждали это. Миюки не сражалась с Минору и проглядела момент похищения Минами? Или же случилось нечто неожиданное, из-за чего она не могла атаковать Минору? Таци не мог представить, что это должна быть за ситуация. Известно ли текущее местоположение Минору? Отложив на потом догадки, которых было недостаточно, чтобы прийти к какому-либо выводу, Таци приключил свои мысли на преследование Минору. Это, несомненно, было наиважнейшей задачей в данный момент. Детали об используемом транспортном средстве неизвестны, однако выяснено, что он движется на запад по центральной дороге. Глава сама семьи Дзимонзи уже закончил подготовку к преследованию. Если неизвестен внешний вид или хотя бы тип транспортного средства, используемого для побега, то уличные камеры и камеры наблюдения на стратосферных платформах будут бесполезны. Связь с системой управления трафиком тоже наверняка отрезана, Это сомнение породило следующего простации. На чем был основан вывод, что он движется на запад по центральной дороге? Это результат наблюдения с помощью радара для паразитов. Эффективность так называемого псионового радара для поиска паразитов еще не была на таком уровне, чтобы его можно было назвать завершенным продуктом. Для того, чтобы определить точное местоположение с помощью многоточечного поиска, не хватало точек наблюдения, поэтому можно было установить лишь примерное направление движения. Однако на нынешнем этапе развития данной технологии она не должна была прорваться через парад Минору и уловить его настоящий сигнал. Так было бы, если бы Менору был в идеальном состоянии. Миноро получил повреждения в бою. Ухудшение магических способностей. Оно временное или же останется надолго в виде побочного эффекта. Это был урон внешней системной магии, атакующий разум, или же это была атака, превысившая его защитные способности, тем самым вызвав перегрев зоны расчёта магии. Вероятнее всего он получил удар коцетом Миюки, но независимо от причины, если парад Минору ослаблен, то это может стать отличной возможностью не только для того, чтобы вернуть Минами, но и для поимки Минору, не убивая его. Татце все еще не мог решиться убить Минору, нельзя было сказать, что причиной не было то, что у него возникла какая-то эмоциональная привязанность, однако гораздо важнее было то, что он не мог предсказать, что случится в тот момент, когда Минору будет убит, то есть в тот момент, когда его тело будет уничтожено». Минору сохранил свою личность, слившись с паразитом, и поглотив призрак Джоу Гунзиня. Очевидно, что он был существом, отличающимся как от дезертиров из американской армии, с которыми Тацио сражался зимой прошлого года, так и от волшебников звезд, которых Тация победил только что. Да, волшебники звезд класса первой звездной величины были запечатаны с помощью запечатывающей сферы, но это не означает, что этот способ сработает на Минору, когда он превратится в духовное тело. Это даже может привести к тому, что в этот мир будет выпущена могущественная духовная форма жизни. Тацио не хотел идти на такой риск, поймать минору живым и держать его в состоянии, в котором он не сможет использовать магию, например, в продолжительном сне с помощью медицинских препаратов. Таким был самый надежный на данный момент способ справиться с данной проблемой, по крайней мере так считал Тацио. Однако захват живым намного сложнее простого убийства, даже в том случае, если это была бы битва не на жизнь, а на смерть. Тация не был уверен, что сможет победить Минору, если тот будет в идеальной форме. Тация подумала о том, что ему следует быть готовым убить Минору в следующем бою, независимо от того, хорошо это будет или плохо. Однако, если магическая сила Минору ослаблена, то для Тацию это хороший шанс, даже если это временный эффект. Необходимо было не просто вернуть Минами, а решить этот вопрос окончательно прямо сегодня. Именно с таким намерением Тация задал свой вопрос. Похоже, что в данный момент маскирующие, скрывающие магические способности Кудо ослаблены. Как долго продлится такое ослабленное состояние, неизвестно. Таким был ответ Чиха. Тация по неосторожности чуть было не произнес слух своей мысли, говорящие: «это шанс». Тация прибыл к клинике Тёфа Оба, больнице, в которой лежала Минами, ровно через 20 минут после сеанса связи с Миюки, в котором она просила о помощи. Затраченное время было чуть меньше, чем 20 чем-то минут, которые ушли на от Тёфудами и Кидзимы. Полет на остров был ответом на экстренный запрос из главного дома семьи Юцуба. Тот факт, что обратная дорога заняла меньше времени, показывал внутренние приоритеты Татсуи. Они сама! Миюки подбежала к нему. В окрестностях не было видно ни одного волшебника семьи Зимонзи, включая самого Кацта. Похоже, они отправились в погоню за убегающим Минору. Однако Юка и персонал Семи Куба остались на месте. При наличии третьей страны, использование обращения нисама было бы нежелательным. Однако Юка и ее подчиненные просто восприняли это как знак того, что Миюки еще в смятении. «Миюки, я рад, что ты не ранена!» Эти слова Тации не были заранее запланированы, они просто спонтанно вырвались у него изо рта. Неожидавшая таких слов Миюки широко раскрыла глаза от удивления, но и сам Тация был удивлен этому не меньше нее. Его беспокойство Миюки было естественным и само по себе не вызывало удивления. Для Тацию стало неожиданностью, что он в несвойственной ему манере просто произнес честно и открыто то, о чем думал. «Спасибо. Большое». Возможно, ответ Миюки был неуместен в данном случае. Однако эти слова благодарности тоже были естественными мыслями, возникшими в ее голове. Сначала Миюки смущенно опустила взгляд, однако тут же быстро подняла его обратно. «Тация сама!» Похоже, что этот короткий обмен фразами сыграл свою роль в подавлении ее паники. В глазах других людей приключение Саниса Маната сама было доказательством, что Миюки вернула самообладание. Неважно, что со мной, ведь Минами тян. Миюки прислонилась к нему и застыла в позе, будто призывающая обнять ее. Тация мягко положил руки ей на плечи. Ладоням Тации передалось легкое дрожание. Расскажешь подробности позже. Сейчас главное вернуть Минами. Ты сможешь ее вернуть? Не могу обещать. Здесь можно было легко сказать успокаивающие слова, но Тацу не хотел быть неискренним с Миюки. Миноро силён. К тому же его парад лучше, чем Улина. Даже если его магические способности ослаблены, я не могу с уверенностью сказать, что я точно смогу обнаружить его. Тацу ненадолго прервался и немного отстранился от Миюки, чтобы заглянуть ей в глаза. Но чем больше пройдет времени, тем труднее будет ее спасти. Лучше всего будет отправиться на помощь прямо сейчас. Дрожание тела Миюки, передаваемое Тацу, через ладони, прекратилось. «Спасти. Верно. То, что пытается сделать Минору он неправильно. Да и Минами О чем же она думает?» Слова Миюки вызвали сомнения в голове у Тации, будто Минами ушла с Миноро по своей воле. Но он удержал это сомнение в своей голове, поэтому это никак не отразилось на его лице. «Не эту проблему нужно было решить прямо сейчас. Понятно. Я отправляюсь немедленно». «Таца-сама, пожалуйста, возьми меня с собой!» Эта просьба Миюки была в пределах ожидания Тацы. Миюки считает себя виноватой в похищении Минами. Если бы она с самого начала без колебаний применила к на Минору, то не проявились бы те чувства Минами, в которых она сама не разобралась, и Минору не воспользовался бы этим подвернувшимся моментом. Таким был ход мысли Миюки, когда она винила себя во всем этом. Потому она упорно хотела исправить свои глупые поступки своими же руками. Такое душевное состояние мог понять даже Таци, потому что он и сам бы хотел отправиться в погоню в подобном случае. Не могу. Однако он не дал своего согласия. Я буду преследовать по воздуху с помощью освобожденного костюма. Маневренности Аэрокара оставляет желать лучшего. Отказ был не из-за возможной опасности, а из-за отсутствия подходящей экипировки. Я поняла. Миюки умела использовать магию полета не хуже Тацу, Однако без костюма с функцией полета она будет для тацу лишь обузой. Миюки поняла это и не стала упрашивать. Тация сама, будь осторожен, позаботься нами Митян. Я полетел. Кратко ответив Миюки, Тация взлетела двинулся в западном направлении.